— Агента позвольте? — Дать агента. Ту, и агент знакомый Ротозей Емельян забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян, лежит несметное количество продуктов. — Да, и все ваше. Все мое. — Ну, — говорит Емельян, — поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а триллионщик.